Глава 34: Когда дракон посетил тебя лично. Не знаю даже. Наверное, я решил остаться по причине отсутствия тревоги, как минимум сильной. Эти, глядя на происходящие сейчас события прямо перед моими глазами, в мое предчувствие верилось с большим трудом, особенно вспоминая, как выглядит и какой силой обладает жнец инсектоидов Диранга. В некоторой степени это было ожидаемо. Жук оказался слишком велик, чтобы пролезть в небольшой пролом в нашу каверну. Все же это не змея или какая-нибудь скалопендра. Ведь костяной ужас уже бы с легкостью ворвался в мой временный лагерь. Особенно было приятно осознавать этот факт по той причине, что ни навык взгляд Тхала, ни глаза тьмы не смогли обнаружить эту тварь. Лишь ее взгляд, мимолетно прошедшийся по моей фигуре, выдал присутствие постороннего существа рядом со мной. Потому как специальные растяжки этот монстр обошел, судя по всему, играючи. Я обдумывал эту мысль и данную возможность всего лишь одно мгновение. И в то место, откуда всего один удар сердца назад на меня посмотрел чужой взгляд, полетела ядовитая игла, а следом за ней еще одна — Я прекрасно знал форму туннеля в нашу каверну и поэтому представлял, как существо, схожее со жнецом инсектоидов, будет там располагаться. Не так уж там и много пространства для столь могучей твари. И результат был. Навык, скрывающий тварь, пропал, пусть и фрагментарно. И я увидел, как голова инсектоида дернулась от удара чудовищной силы, а затем еще один раз. «Собрать лагерь!» — взревел я. «У вас всего пара минут!» Я не стал рисковать, ведь такого шанса может уже больше и не подвернуться, потому что каким образом сражаться с абсолютно невидимой тварью я представлял себя с большим трудом. Конечно, можно было подождать и более подходящего момента, но совсем не факт, что инсектоид не притаился бы где-нибудь поблизости в надежде нанести внезапный удар. И совсем не факт, что его выдержка окажется слабее моей и даже почувствуя я направленный на меня взгляд вне пределов этой маленькой пещеры, вполне возможно, что скорости увернуться от атаки мне может и не хватить, особенно учитывая размеры чудовища. На самом деле, этот момент в моем плане был очень скользким. Жнец мог как еще сильнее разъяриться и броситься ко мне, пытаясь расширить лаз, так и наоборот, мог попытаться скрыться, если его раны оказались бы серьезными. Но произошло все несколько иначе. Все же никогда не стоит недооценивать существ диранга. Когда я оказался у выхода из моей пещеры, то обнаружил, что огромный инсектоид бьется, то ли в болевых спазмах, то ли в предсмертных судорогах на самом дне вертикальной шахты. Да подлинно понять это было невозможно. И я практически прыгнул вниз, опасаясь не успеть собрать жука, драгоценные очки системы. «Ведь тварь потеряла не только волю к сопротивлению, но и утратила способность становиться невидимой». Отклонился назад я на одном лишь предчувствии опасности. Прямо перед моим лицом пролетели пара десятков шипов с сильным грохотом разрушив свод небольшой пещеры. Но жнец инсектоидов не смог пошатнуть мой боевой настрой. Даже крупные осколки породы не помешали мне в следующее же мгновение шагнуть вперед, И выпустить чудовище в сочленении лап три ядовитых иглы. И вот сейчас результат был не только виден, но и прекрасно слышим. Тварь загласила с такой силой, что у меня заложило уши. Но главный эффект был достигнут: две передние лапы были оторваны напрочь, а третья висела на тонких нитях сухожилий и уже точно не сможет полноценно двигаться. С такими ранами жнец потеряет большую часть своей скорости и маневренности. Но ситуация в целом складывается патовая. У меня осталась последняя игла, а кроме нее, мне атаковать по большому счету и нечем. А жук сейчас истекает кровью, но при прочих равных он находится в более выгодном положении. Ему-то и нужно лишь затаиться и переждать. Но жнец не может знать, что мои боеприпасы почти закончились. И так и оказалось. Огромный жук начал неуклюже разворачиваться и выползать из тесной каверны. Хоть я и называл спуск вертикальным, но это было не совсем так, потому как по неровным скальным выступам здесь определенно мог бы подняться обычный гоблин. Не быстро, конечно, но все же. Так вот, я стремительно последовал за скрывающимся жуком. Было бы очень расточительно позволить ему скрыться, да и совсем не факт, что его регенерация залечит раны медленнее, чем у меня восстановятся все ядовитые иглы. Было бы, конечно, хорошо, если ножница подействует мой яд, но в это крайне слабо верилось. Небольшая надежда присутствовала ударить жуку в спину, ну или в брюхо, если быть точнее. Но, насколько я знал, слабых мест у жнеца инсектоидов в принципе нет. Все мои измышления, пока я спускался в течение десяти ударов сердца, оказались абсолютно ошибочными. Жук частично восстановил мимикрию на своем теле и, очень уверенно перебирая целыми лапами, спешил скрыться отсюда как можно дальше. И это не трусость, это прагматизм. Да и в любом случае, через некоторое время здесь будет половина его гнезда, ведь его замысел не удался, а, следовательно, противника нужно наказать так или иначе. Конечно, можно попытаться сбежать как можно дальше, но в чем тогда будет моя выгода? Не для этого я ждал столько времени. Возможно, задача догнать жука размерами с целый дом для рядового гоблина была непосильна, но если твой рост уже давно превышает 8 локтей, то все начинает играть совсем другими красками. Не скажу, что жнец был настолько обеспечен, что пропустил мое проявление, но и полноценно прицелиться на дальних подступах из-за неровности ландшафта он тоже не мог. Огромный жог поспешно занял ближайшую к нему возвышенность и начал выжидать подходящий момент для дистанционного удара. Я же, двигаясь словно внутри окопов, постепенно приближался к нему. Скорость восприятия жнеца ничем не уступала моему собственному, и по большому счету противопоставить мне этой твари было нечего. И чем дальше, тем сильнее мои действия напоминали авантюру, причем крайне глупую. Первую атаку жук произвел с расстояния шагов в 200, пока еще не прицельно, но огромные шипы пролетели над моей головой всего в одном локте, раскалывая скальную породу на мелкие куски. Причем от каждого попадания оставались приличных размеров воронки, локтя в четыре диаметром, что говорило о чрезвычайной силе удара шипов. И чем ближе я подбирался, тем чаще жнец атаковал. Уверенно, спокойно, без страха или паники, просто пытаясь подстрелить наглую жертву. И надеяться, что у настолько огромного жука снаряды могут внезапно закончиться, не приходилось. Мой план хоть и был рискованным, но на тот момент он казался мне верхом тактической мысли. Когда расстояние, разделявшее нас, сократилось до ста шагов, я дождался очередного выстрела с его стороны и ударил в ответ. Благожнец и не собирался уворачиваться, полностью уверенный в своем панцире. Ведь оставшиеся целые лапы он благоразумно прижал к телу. «Сказать по правде, оценить, насколько точным оказался мой выстрел, мне удалось лишь спустя пару минут. Потому как огромный инсектоид, скорее всего, ожидал чего-то подобного с моей стороны и сразу же контратаковал». Как итог, развороченное левое предплечье. Шип жнеца, оказывается, обладал множеством зазубрин, разрывающих все, что попадается ему на пути. «Не скажу, что было больно. Нет». Кости, по-видимому, не сильно пострадали, в отличие от мышц и связок. Но меня в этот момент заботило всего две вещи. первое, когда уже регенерация начнет действовать, и кровь наконец-то перестанет толчками покидать мое тело. А вторым заботившим меня нюансом было разочарование. Разочарование тем фактом, что столь желанный доспех Деранга раскололся на мелкие куски на моей левой руке от единственного — Единственного попадания с жалким шипом жнеца инсектоида! Как это вообще могло произойти? Почему снаряд не срикошетил по наручу? В этот момент у меня просто не было слов, чтобы описать все мои чувства. Как итог, полностью развороченное левое предплечье и совершенно не функционирующая левая рука. Но, как я и говорил ранее, спустя две минуты кровь практически перестала вытекать из разорванного на лоскуты предплечья. И я смог аккуратно осмотреться. Как можно было не услышать, что жук, размером с целый дом, крушит в приступе неконтролируемой ярости все вокруг, даже представить сложно. Но, видимо, я был слишком обескуражен и отвлечен своим ранением. Да и, в принципе, во время попадания по мне шипом я сильно приложился о камни всем телом, так как энергия удара была огромна. И, как теперь понимаю, я очень не зря во время своего выстрела прикрывал голову левой рукой. Иначе так легко мне бы точно не удалось отделаться. Присмотревшись внимательно, я понял, что жнец бьется в агонии, и сейчас самый подходящий момент, чтобы добить его. Жалко только, что нечем. Ядовитые иглы закончились, а использовать заклинание чревато еще худшими последствиями. Но, тем не менее, я продолжал, не спеша подбираться к огромному жнецу, все ближе. Уже спустя пару минут я понял, что чудовище начало успокаиваться, и не по причине того, что собиралось подохнуть, нет. Скорее всего, регенерация этой твари смогла залечить часть внутренних повреждений, и боль стала не настолько невыносимой. А ведь даже первые две ядовитые иглы пробили панцирь твари и нанесли внутренние повреждения его голове. Как и мой последний выстрел, угодивший прямо в пасть чудовищу. Но, видимо, ни одно из попаданий не нанесло критических или тем более смертельных повреждений. Хорошо еще, что жнец на время потерял возможность стрелять шипами. И, честно говоря, как теперь его атаковать в ближнем бою, только с одной целой рукой, вообще непонятно. И тут в мою голову закралась мысль, что, возможно, стоит сбежать прямо сейчас. И плевать на все эти ОС и иллюзорную карту навыка. Жизнь-то она дороже, ее не купишь. Но оформиться эта мысль до конца не успела. Жнец инсектоидов неуклюже развернулся, практически подставив мне свою спину. Я увидел, что как минимум последний мой выстрел таки возымел эффект. Кусок панциря на затылке твари, диаметром никак не меньше пары локтей, отсутствовал напрочь, как и огромная часть внутренностей. А густые потоки крови, что сейчас обильно стекали на скальную поверхность под ногами чудовища, говорили о том, что никакая регенерация здесь уже не поможет. «В ближайшее время, так точно!» И как это я хотел поддаться своим низменным чувствам и не прислушаться к ощущению тревоги, которая, что уж там, безукоризненно служит мне десятки лет. Даже стыдно стало перед самим собой, что какая-то жалкая рана заставила подумать о трусливом побеге! И не сам этот факт был неприятен, а злило меня то, что я хотел поступить поспешно, не удостоверившись в полной мере и не удосужившись обдумать все последствия. И даже характеристика интеллект в 17 единиц, видимо, не может изменить во мне эти низменные качества гоблина. Оставшиеся пятьдесят шагов я преодолел всего за пару мгновений. Рванул что только было сил, отбросив последние сомнения. Поспешно взбираться на тело еще двигающегося жука всего с одной рабочей рукой было сложно. Но подобный опыт, точнее говоря, опыт таких ранений у меня уже был. Жнец, как, впрочем, и я сам, полностью потерял чувствительность своего панциря. Именно поэтому он осознал, что противник уже находится на его спине лишь после моего первого удара. Я бил жалом в открытую рану на затылке чудовища, не жалея сил. Под разными углами, как можно глубже. Чудовищных размеров жук дернулся в сторону, но буквально через пять ударов его активность заметно снизилась, а затем его лапы так и вовсе подогнулись, и огромная туша рухнула на скалистое дно пещеры. Хоть это было наверняка очень громко, но я по-прежнему был оглушен и насладиться в полной мере звуками победы не мог, в отличие от жуков, что находились в ближайшей округе. «Но не думаю, что до этого момента наше сражение не привлекло нежелательных для меня зрителей. Наверняка сюда уже спешат сотни, а может, тысячи инсектоидов». Жнец лежал. Я продолжал наносить один удар за другим. Но ОС мне так поглотить и не удавалось. Тварь оказалась невероятно живучей. И что самое поганое, когда я уже надеялся на то, что волна проблем таки достигла своего апогея, огромный жук неожиданно вздрогнул. Нет, он не побежал и даже не попытался меня сбросить. Эта тварь прострекотала настолько пронзительно и громко, что, наверное, ее услышали жуки и в сотни верст отсюда. Да и к тому же это был не просто крик. Это был предсмертный клич инсектоидов. «Внимание! Вы получили 288 ОС». После такого прощального подарка не стоило и мечтать остаться здесь хотя бы на лишнее мгновение. Я схватил карту навыка и, не глядя, бросил ее в невесомый колчан. Даже опыт в накопитель перемещать не стал. Слишком все это начало приобретать серьезный оборот. А я еще сомневался, использовать ли навык идентификации на жнеце или не стоит рисковать. Ну, как оказалось, куда еще больше. Наверное, если бы я ударил его заклинанием громовой раскат, последствия для меня оказались бы куда менее печальными. Подбегая к вертикальному входу в наш временный лагерь, я обнаружил, что мои гоблины еще не закончили собирать наш походный скарп. «Где вы там, отбросы?» — взревел я, надрывая горло. «Бегом вниз!» Но эти трусы не появились в то же мгновение у подножья основного туннеля, потому как я успел подняться в теперь уже бывший временный лагерь и застать самую нелицеприятную картину. Эти дети Нурглов, не торопясь, сворачивали мою палатку, и хоть почти все было собрано, но отправиться в тот же миг эти тупые твари не могли. «Я сожру лично!» — взревел я. «Если через два вдоха вы не закончите!» Моя правая рука уже дернулась размажить голову Леуру, но я неожиданно осознал, что мои подчиненные движутся не лениво. Нет. Это просто мое восприятие слишком ускорилось, и я этого попросту не осознаю. «Простите, владыка!» Испуганно лепетали войны, стараясь еще быстрее собрать остатки лагеря. «Это сколько же времени длился весь этот бой?» — неожиданно задумался я. «Давненько такого не было, чтобы сражение настолько сильно захватывало меня. Даже воспоминания молодости неожиданно всплыли в памяти, когда небольшие стычки на границе нашей провинции с жалкими, дикими волками вызывали в моем сердце неизгладимые эмоции». Но как итог, весь бой продлился от силы 4 минуты, две из которых я валялся без сознания на дне скального пролома. Так себе результат, если честно. Особенно учитывая тот факт, что нам пришлось покинуть очень хорошую позицию. Мы бежали уже полчаса. Жаль было, конечно, покидать разведанные территории. Да и шанс атаковать гнездо, которое потеряло своего главного защитника, был очень прибыльным, как ни посмотри. Но любому риску нужны границы. И именно сейчас все это становится слишком опасно. «Не думаю, что у меня был шанс победить сотню тысяч жуков, что сейчас стремятся к моему бывшему лагерю, даже я обе руки целыми». К тому же, противопоставить опасному противнику диранга на данный момент мне абсолютно нечего. А ядовитые иглы восстановятся в лучшем случае через три дня. Но вот по поводу своей левой руки я не был столь оптимистично настроен. По большому счету, все, что осталось ниже плеча, — это голые кости с небольшим количеством обрывков плоти и осколков внешней брони которые крепились непосредственно к скелету. И как быстро регенерация жалкого иранга сможет восстановить, по сути, целую руку — очень большой вопрос. Наверняка заклинание малого лечения в этом деле сможет существенно помочь. Но не в этом мире безумных жуков, так точно. Думаю, как только ситуация немного успокоится, нужно будет улучшить навык регенерации. Но до этого момента нужно еще дожить каким-то образом. Во время марша на вмеру ровных участках я перенес свободный опыт в накопитель, а также проверил добытую карту навыка, и поначалу моей радости не было предела. Даже рука, или то, что от нее осталось, перестала болезненно дергаться и ныть. Карта навыка. Симбиотическая мимикрия. Один из трех. Ранг D-. Описание. На поверхности вашего тела прорастает особая разновидность растения-симбионта, которая позволяет владельцу становиться абсолютно невидимым для окружающих в большинстве спектров восприятия. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этой метаморфозы. Возможно, концептуальное изменение структуры тела и его возможностей. Значительная часть вашего организма может быть поглощена симбионтом. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком сумеречный боевой доспех Даркел Ди ранга. Попытка спонтанной мутации может повлечь множественные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха 83%, шанс смерти 89%, насыщение 39 из 1000 ОС. Но стоило вчитаться в описание карты навыка внимательно, как ярость буквально застлала мой разум. И ради этого я рисковал своей жизнью. С такими шансами на успех мне даже 15 единиц характеристики удачи не хватит, чтобы быть полностью уверенным в собственной безопасности во время метаморфозы. Так еще совсем не факт, что после очередной спонтанной мутации навык будет иметь хоть какое-то отношение к мимикрии. Вот же помет, Нурглов! Все мои старания оказались напрасны. Да еще этот проклятый жнец, вместо того, чтобы тихо и мирно сдохнуть, решил огласить все округу о своей кончине. А ведь сколько можно было собрать опыта в его гнезде, это же уму непостижимо! «Как ты же смог этот отброс отцев прикончить жнеца без таких негативных последствий?» «Да, тот жог был всего седьмого уровня, а мой — единство Но все же, что же это за невезение?» «Улер!» — взревел я. «Бегом ко мне!» «Да, владыка!» Одновременно испуганно и радостно, ввиду внеочередной остановки, ответил мне Улер. «Возьми эту карту и прочитай мне вероятности шанса на успех!» Прорычал я недовольно. Воин сразу же понял, насколько дорогая карта попала в его руки, и чувство алчности на мгновение исказило морду гоблина. Но в его оправдание можно сказать, что страх не нему вернулся практически в тот же миг, стоило ему увидеть мою тянущуюся к его лицу руку. Владыка, простите меня, но мне великая система не позволяет видеть такого. Склонившись, испуганно произнес Улер. Я всего лишь юнит, мне подобное недоступно. А -а -а -а -а, вот же, дети Нурглов! Люр!» взревел я. Проверь карту! Бегом! Рисущимися руками волшебник взял карту, но он не боялся. Во всяком случае, сильно. Маг просто выбился из сил. Ему единственному не хватало силы и выносливости поспевать за моим темпом бега. «Владыка, шансы на успех прекрасные, 98 Только вот и шанс смерти точно такой же». Поспешно ответил Леур. Вырвав карту из рук мага, я снова поместил ее в невесомый колчан. «Бегом, отбросы!» Скомандовал я и устремился вглубь тоннелей. «Да что же это творится?» Первый навык Диранга оказался полным дерьмом, по-другому и не скажешь. И вот мне удается раздобыть второй, но его выучить нет даже малейшего шанса. Как минимум, я не готов потратить для этого 20 свободных очков характеристик, чтобы поднять живучесть и удачу. На данный момент так точно. Все это похоже на неприкрытую издевку от самой системы. Она словно говорит мне, что я слишком зазнался. И если немного остудить свой разум, то, наверное, так оно и есть. Не слишком ли я начинаю действовать необдуманно? Неужели эти жалкие 288 с стоили такого риска, и тем более повреждения моей руки? А если бы жнец оказался чуть более везучим, и его удар пришелся бы точно мне в голову? «К чему все это? Что это за низменная алчность?» «Ведь именно для собственной безопасности я позволил повышать уровни моим гоблинам. Впредь стоит поберечься от таких глупых поступков. Или хотя бы вооружиться достойным образом для подобных сражений. Но никак не лезть прямо в гнездо нурглов, очертя голову!»